непосредственно связанные со спекуляциями по поводу кандидатов на царский трон. Многие члены Земского собора в Ярославле были готовы продолжить переговоры со шведами, начтые Липуновым, но сначала собор желал ближе познакомиться с июльским договором между Новгородом и Делагарди. Копию договора новгородцы выслали Липунову, Однако его преемники Трубецкой и Заруцкий не ознакомились с ней Пожарского. Примерно 1 мая 1612 года Пожарский от имени всей земли отправил в Новгород Степана Татищева с письмами к митрополиту Исидору и воеводе Адоевскому а также посланием к Делагарде, содержащим просьбу обеспечить безопасность послов, которых Ярославский собор намеревается направить в Новгород. В письмах к сидору и Адоевскому Пожарский просил предоставить ему точную информацию о договоре Новгорода с Делагарде от июля 1611 года и сведения о том, где и когда шведский принц примет православие и в какое время прибудет Новгород в Новгород. Замятин, новый летописец, страницы 66-67. Татищев возвратился в Ярославль 1 июня с письмами от новгородских властей и их обещанием безотлагательно направить представителей на собор. Ярославское правительство затем разослало циркуляр в города на южной границе, сообщая их жителям о своих переговорах с Новгородом и о кандидатуре принца Карла Филиппа, чей старший брат Густав Адольф стал к этому времени королем Швеции. Ярославские лидеры побуждали южные города прекратить поддержку у сына Марины и отправить делегатов в Ярославль, на выборы Карла Филиппа. Соловьев, том восьмой, страница 669-670, Замятин, новый летописец, страница 73. Новгородские послы прибыли в Ярославль в конце июня, были встречены пожарским и приняли участие в заседаниях Земского собора. Члены собора не высказали возражений против основных позиций договора Новгорода с Делагарди. Собор выразил принципиальную готовность избрать царем Карла Филиппа, однако только после того, как он прибудет в Новгород и примет православную веру. Новгородские послы утверждали, что шведы обещали выполнить эти условия и что король Швеции сдержит свое слово. Ярославских лидеров не не удовлетворили простые обещания. Пожарский выразил опасение, что король Швеции может обмануть русских так же, как это сделал польский король Соловьев, том 8, страница 672. В этих обстоятельствах собор отложил выборы. Однако было решено продолжить переговоры с новгородцами. Даже те члены собора, которые сомневались в кандидатуре шведского принца, одобрили идею направить в Новгород нового представителя для заключения предварительного соглашения с новгородцами, а через них со шведами, чтобы предотвратить агрессивные действия шведов, особенно поход к берегам Белого моря. Посланник собора отправился в Новгород с возвращающимися новгородскими послами 26 июля. Он был уполномочен предложить мир между Москвой и Новгородом до прибытия в Новгород Карла Филиппа, когда, как ожидалось, Московье и Новгород признают его царем. Замятен новый летописец, страницы 75-76. Во время переговоров Пожарского с новгородцами по поводу кандидатуры шведского принца В Ярославле остановился посол императора Рудольфа в Персии, Йозеф Грегорович, возвращающийся в Прагу. Пожарский принял Грегоровича и расспросил его о возможности получить помощь императора против Польши. Грегорович выразил уверенность, что если Москва изберет царем брата Рудольфа Максимилиана, то император позаботится о мире с Польшей. Пожарский сказал, что собор с радостью примет Максимилианов.